32. «Постарайтесь дышать не так часто. Я сейчас, одну секунду. Держитесь прямо, мсье Селистри. А вы, инспектор Титюс, избавьте меня, пожалуйста, от ваших комментариев. Немного уважения. Не забывайте, что перед вами сенатор». Упомянутый сенатор дал вспороть себя от челюстной кости до лобка, не сопротивляясь. Селистри досталась его печень. Огромная, узловатая, жесткая, как деревяшка, розоватая с белыми пятнами. Шедевр цирроза, вырванная из шрева сенатора с мерзким сосущим звуком. Затем сенатор отписал ему также свою селезенку, почки и поджелудочную железу. Селестри передавал наследство Титюсу, который раскладывал материал на небольшие оцинкованные подносы для анализа. Сенатор не возражал. Он источал приторный запах, над которым веяло еще чем-то. Вы не чувствуете ничего особенного? Спросил пастель Вагнер. Титюс и селистри заставили себя вдохнуть эту смесь. Запах старой бочки, выпалил инспектор Титюс. Я бы сказал, старый дуб из тех, где хранят такую печенку. Тонко подмечено, но есть еще кое-что. Аромат, что примешивается к запаху. Сенатор дал себя обнюхать. Зеленый миндаль. Вы не находите? Вспомните, абрикосовый конфитюр. Мама селистрини делала абрикосового конфитюра. цианид Заключил судебный медик. Пастель Вагнер покачал головой. Плохие новости, сенатор. Ваш джинт, оказывается, чего-то намешали. Доктор Пастель Вагнер обращался теперь к своему покойнику. «Кто-то положил глаз на ваше наследство или на ваше кресло в президиуме Генерального Совета. Семья и политика — две верные причины смертности, не считается роза, конечно». Зажатый между двумя стёклышками под микроскопом, сенатор раскололся. Он, наконец, согласился на диалог. «Полностью с вами согласен, сенатор. Халтура, да потопный способ отравления. Или вы кого-то внезапно потревожили?» Или слишком долго доставали своих людей? Отсюда и спешка. Они рассчитывали на ваш цирроз, чтобы поскорее вас зарыть. Смерть на людях, скажем, за столом во время банкета, с такой-то печенью и в вашем возрасте. Вполне естественно, нет?» Судебный медик Пастель Вагнер обратился теперь к своему досье. «Да-да, именно. Но они, видно, не рассчитывали на присутствие врача на этой пирожке». Он переворачивал страницы. «Доктор э, Фюстек. Прекрасный диагноз, дорогой коллега. Браво!» Не оборачиваясь, судебный медик Пастель Вагнер позвал. «Инспектор Титюс, поздравьте, пожалуйста, моего собрата, доктора Фюстека. Я продиктую». Он уперся глазом прямо в микроскоп. «А пока господин Селестри может вернуть сенатору его органы. Он нам уже все сказал». И так как у него за спиной все по-прежнему оставалось без движения, судебный медик пастель Вагнер обернулся. Вам плохо? Могло быть и лучше, конечно, не стоя они оба над распоротым сенатором. Титюс смело попытался ответить: Нет, ничего, Жизницы не рос все-таки. Селестри же и двух слов связать не мог. «Вы за это поплатитесь, пастель. Как только представится случай, я сам привяжу вас к стулу и заставлю посмотреть кассету другую. Пожалеете, что вообще родились. Если вы вскрываете тела, то мы занимаемся душами. И поверьте мне, цирроз души...» Судебный медик прервал обличительную речь инспектора, задрав полу своего белого халата и протянув ему фляжку в кожаном чехле. Вогнутая бутыль удобно облегала его правую ягодицу. «Глотните и держитесь на ногах. Уже все, мы закончили». Запах виски немного разбавил стоящий воздух лаборатории. Селестри не притронулся. Он пытался удержать ком, подкатывавший горло. «Не желайте. Напрасно. Это одно из лучших. Моя жена — ирландка». Судебный медик осушил флягу наполовину, передал остальное тетюсу и отворил дверь прозекторской, которая вела в коридор, к выходу. Там, за дверью, на деревянной скамье, ждал мальчуган. «Ты кто такой?» — спросил пастель Вагнер, радостно улыбнувшись. «Тама, палец болит», — добавил мальчонка без всяких предысторий. «Тама, палец болит?» Стоя на страже у входной двери, инспектор Карага поднял взгляд от своих четок и кивнул головой в сторону мальчишки. «Говорит, что его бабушка вас знает». «А кто твоя бабушка?» «Мадам Бужно». А, -а, а, мадам Бужно, как же знаем, как ее бедро? Хорошо, доктор, это она меня отправила сюда, у меня болит палец. Две секунды спустя довольная физиономия судебного медика появилась при открытой двери. Складывайте сенатора, господа, а я пока займусь живыми. Исключительной панорицей. Сенатор без возражений вернулся в свою простывшую оболочку. Тетюс и Селистри начинали принаравливаться. С утра они уже в третий раз переходили от мертвых к живым. Говорить, что хотите, заметил Титюс, но морг с залом ожидания это уж совсем. Трое мужчин накрывали обеденный стол в кабинете судебного медика. В жизни есть не только мертвые. Пастель Вагнер раскладывал в вилки на французский манер, слева от тарелок зубчиками вниз. Может быть, но нам от этого не легче. Пробубнил Селистри. Ножи заняли свое место с другой стороны, лезвиями внутрь. Мы договорились, что ничего не будем менять в нашем распорядке, напомнил Пастель Вагнер, и весь квартал знает, что я лечу за даром и что мы, я и мои помощники, всегда обедаем в моем кабинете.